Понизив голос, он сказал, «Я хочу продолжить разговор без свидетелей. Останутся томительная пауза. Баскин, Дроздов и Серега. Когда обиженные соседи вышли, Мокертоном заговорщика произнес, «Есть у меня на примете крупный гангстер, человек из мафии. Нуждается, как я понимаю, в инвестициях, иначе говоря, в легализации тайных капиталов». «Где ты его откопал?» спросили мы. «Все очень просто. У меня есть незамужняя соседка». Мокеры жили в левом крыле здания. «Высокая, симпатичная баба». Дроздов попытался развить эту тему, полная такая, с круглым задом. Дальше нервно перебил его Баскин. В этой Синтии, — продолжал Мокер, — бывает итальянец. Мы часто сталкиваемся в лифте. Причем заходит он к ней исключительно днем, после чего Синтия немедленно опускает шторы. Какой мы из этого делаем вывод?» «Черт его знает», — сказал Эрик Баскин. Дроздов игриво засмеялся, потирая руки. «Обычное дело, старик поддали, и в койку Мокер уничтожающе посмотрел на Дроздова и сказал, «из этого мы делаем вывод, что Рица хозяин ночного заведения, поэтому он и занимается любовью только днем, а все ночные заведения контролируются мафией, не говоря о том, что все итальянцы — прирожденные мафиози». Баскин выразил сомнение. «Все женатые мужики развлекаются днем, для этого не обязательно быть гангстером». Но Мокер перебил его, «А если я с ним говорил, тогда что?» Я долго не решался, подыскивал наиболее емкую формулировку, и, наконец, вчера многозначительно спросил, «Уж не принадлежишь ли ты к известной организации?» А он... Он понял мой намек и кивнул. Тогда я попросил его о «Мы договорились увидеться завтра после шести в баре на углу 17 и 5. -й. Баскин тяжело вздохнул. Смущает меня, ребятки, вся эта уголовщина. Встреча. Гангстер был одет довольно скромно. Его вельветовые брюки лоснились, джемпер с надписью «Помни Валенсию» обтягивал круглый живот. Лицом он напоминал грузинского рыночного торговца. Он вежливо представился. «Меня зовут Рицо. Рицо Фьезоли. Очень приятно». В баре тихо наигрывал музыкальный автомат. Мы сели у окна, бармен вышел из застойки, подал нам шесть коктейлей. Это был джин с лимоном и тоником. Я бы предпочел водку. Нас было шестеро, включая Рицу. Я пришел не один. У жены выходной, и ей захотелось посмотреть на мафиозе. Все, кроме Рицу, были недовольны, что пришла моя жена. Я сказал Мокеру, что уплачу за два коктейля. — Кам-ан, — широко отмахнулся Мокер и тут же перевел, — еще бы.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 Могу я заказать еще один коктейль? Сначала поговорим. Я буду откровенен. Надеюсь, здесь все свои. Мокер обвел нас строгим испытующим взглядом. Мы постарались выразить абсолютную лояльность. Мокер продолжал. В ближайшие дни мы начинаем издавать русскую газету. Дело, как ты сейчас убедишься, верное. В Америке 4 миллиона граждан русского происхождения. Аудитория и рынок неисчерпаемы. Есть возможность получить солидную американскую рекламу. Через год вся эта затея принесет хорошие деньги. Что ты об этом думаешь? Я не читаю по-русски, ответил гангстер. Я вообще читаю мало. Как и все мы, сумрачно откликнулся Баскин. Мокер попытался выровнять направление беседы. Я думаю, твоя организация располагает значительными средствами. Несомненно реагировал итальянец. Затем добавил наш капитал, это мужество, стойкость, дисциплина, верность идеалам. Мокер взволнованно приподнялся. «Возможно, я не полностью разделяю твои убеждения, но я готов отдать жизнь за твое право свободно их выражать». Эти слова прозвучали как цитата. Мокер сел и продолжал. «Не будем касаться твоей идейной программы. Мы любим честных борцов, независимо от их убеждений».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 Сережа обязательно что-то нарушит и его ликвидируют, и останусь я молодой, привлекательной вдовушкой. Видно, на мою жену подействовал алкоголь. Но Мокер перевел ее слова, наверное, хотел разрядить обстановку. Рицо нахмурился и отчеканил. «Должен вас разочаровать, мадам. Ликвидируем всю семью». Затем извиняющимся тоном добавил. «Жизнестойкой может быть лишь организация, спаянная дисциплиной».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 На самом деле все гораздо хуже. На самом деле этот поц еще и большевик. Итальянец живо пояснил, в юности я был марксистом либерального толка. Я даже голосовал против индивидуального террора, но затем присоединился к радикалам, а недавно увлекся маоистской программой. Мне хочется примирить ленинизм с конфуцианством. Правая фракция считает меня ренегатом, но я-то знаю, что истина придется с Востока. «Пошли отсюда вон», — сказал Эрик Баскин.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 Зародилась новая советская буржуазия. Лично я революционер и враг буржуазии. Я читал Солженицына и Толстого. Толстой буржуазный писатель, его волнуют переживания изнеженных богачей. А вот Солженицын написал хорошую книгу. Солженицын показывает, как опасно вырождение революционного духа. Баскин еле сдерживался, что за дикая путаница в голове у этого старого хулигана. Рицо не унимался, он жестикулировал и восклицал. Революция должна победить по всей земле. Богачи начнут трудиться, а простые люди — отдыхать и курить марихуану. И это будет справедливо. Русские молодцы, им нужна еще одна революция. И вождем ее будет Солженицын, а не Лев Толстой. Вот именно Солженицын. «Хватит!» — крикнул Баскин. «Хватит!» — радостно повторил итальянец. Видно, решил, что это значит «браво». Мы расплатились и встали. Маоист долго жал нам руки, повторяя, Америка — плохая страна. Я живу здесь только ради денег. Мое сердце принадлежит Валенсии. Да здравствуют ортодоксы и радикалы. Доволь Льва Толстого и буржуазию. Виват, — сказал Дроздов. Мы вышли на семнадцатую улицу. Рицо остался в баре. Видимо, хотел еще больше укрепить свой революционный дух. Мокер смущенно посмеивался. Кретин, — сказал ему Баскин. Я еще оправдывался, Мокер. Я нащупываю ходы. Деньги будут. Америка страна неограниченных возможностей. Потом он вспомнил: с каждого по четыре доллара, сдавлатого восемь, а за этого говенного ритца так уж и быть плачу я. В сущности, неплохо посидели, успокаивал Баскин и Дроздов. Увидите, деньги будут, заверял нас Мокер. Я клянусь. Кто мы и откуда?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 Хотя свобода тоже не профессия, поэтому желательно быть еще и квалифицированным специалистом. Люди из экономического потока тоже не жалуются, ведь они добивались материальных благ. Попросту говоря, хотели жить лучше. Забыть о бедности, веревочных макаронах, фанерных пиджаках и ядовитом алкоголе. Соло на Ундервуде. Говорят, если выпить советской модеры и помочиться на шакала, то шакала колевает. Людям хотелось жить нормально, путешествовать... Есть фрукты и смотреть цветной телевизор. Отдельная квартира с ванной уже достижение. Короче, они свое получили. Многие довольно быстро устроились на тяжелую, хорошо оплачиваемую работу. Сели, например, за баранку такси. Наиболее целеустремленные открыли собственные предприятия. Соло на Ундервуде. Разговаривают двое эмигрантов. Ну как, ты хорошо устроился? Да нет, все еще работаю. Авантюристы. Люди вечно недовольные. В Америку попали случайно. Кто-то с женой поругался и уехал, кому-то захотелось послушать Геллеспи или, допустим, плюнуть в Гудзон с небоскреба. Это все доступно. Но приходится еще и работать, что для многих явилось полной неожиданностью. Хорошо еще, что в Америке можно быть государственным паразитом. Так что большинство авантюристов на велфере.